Да, продолжается 22 октября 2012 года. Значит, желтый уровень духовного развития. Вот, ну что? Желтый это воля, собранность. Я бы даже сказала, что достаточно нормален фанатизм. Вот, да, значит.. Как еще можно назвать а, четкую зацикленность на одной определенной цели, когда все ресурсы бросаются на то, чтобы этой цели достигнуть? Паранойя, я бы сказала, что это быстрее страх того, что на тебя кто-то нападает, как мне кажется, господа психологи. А, поэтому вот я бы не говорила, да, что это вот прям напрямую именно паранойя. Значит, что-то меня раздражает в живании Вот, может быть, это со мной какая-то история. Вот, я решила поделиться. Хорошо, значит, хорошо. Значит, ну чего? Желтый действительно способен жить только как скорый поезд по расписанию от одной станции до другой станции. Значит, говоря, желтый без цели не живет. Нет, да, достигается одна цель, ставится другая, достигается следующая, ну вот ставится, понятно, да? То есть, иначе говоря, цели, вот всё время вот, вот, проживает свою жизнь в целях. А цели бывают осознаваемые у желтых, неосознаваемых целей у желтых не бывает. Это хорошо. Осознанность, она всегда радует. На желтом уровне духовного развития эго доходит до всей своей красоты. Да, то есть вот эго в максимальной концентрации. Понимаете, да, то есть, в общем, а, нигде в другом месте, ни на каком другом уровне такого яркого эго быть не может. Вот. Но, значит, задача желтого, то есть смотрите, красный уровень выживаю, оранжевый уровень изучаю мир а, в горизонтальном плане. Хватая за одно, за другое, за пятое, за десятое, все интересно, и ни на чем долго не задерживаю. Если говорить о педагогике для оранжевых, это удержать их интерес на одной области. Но там самые красивые идеи. Желтый теряет способность изобретать красивые идеи, но приобретает способность достичь того, чтобы эта идея уплатила в жизнь. Вот, в связи с этим эти трое прекрасных товарищей, оранжевые, красные и желтые, в абсолютном симбиозе. Мир для них. Управляет миром желтый, юзает оранжевых на тему творческих идей, а воплощает эти идеи другие желтые и красные. Другие желтые это те, кого он себе подчинил он она. А красные в качестве непосредственно те, кто будет таджики. работать. Так же, друзья. Ну, как тажики, да? смотри в какой области. Вот, пойдемщики. Да руки. Потому что желтый прописывает красному вполне себе внятную программу, и красный благополучно по этой программе следует. Красный следует не способен сам себе придумать долгосрочную программу. Понимаете, да, ему не надо. А у желтого есть способности придумать и активировать. Вот, значит, желтый изучает мир в вертикали. Он знает, что те, кто есть ниже его, и он их попирает. Есть те, которые временно равные, ну, конечно, не совсем, ну, по крайней мере, уважаемые. Есть те, которые выше его, и вот следующий шаг уже знает его в лицо и цель. Весь вопрос в том, чтобы стать вровень со следующими, а потом еще со следующими. Понятно, да? Волевое воздействие на мир. Для того, чтобы чего бы ты ни было добиться в этой жизни, В социуме для этого надо использовать только желтые инструменты невозможно открыть собственный бизнес не используя желтые инструменты невозможно реализовать свои социальные амбиции не используя желтые инструменты нет да? будь вы там не знаю сколько угодно более высоких уровней духовного развития да мы о них еще поговорим вот да по факту получается что выходишь на социальное поле прости Прости любимая, так получилось. Только желтый способ. То есть социум заточен под желтых, понятно? Желтые заточены под социум. Понятно? Социум такой, потому что правят им желтые. Поэтому он под них заточен. Законы рынка. Слышали такие вещи? Рынок делают желтые. И его законы. Вот, хорошо. Хочешь что-то продать, будь любезен это конкретно описать и сказать, сколько это стоит. Согласны? Нет четкого понимания того, это зачем, нет способности сообщить об этом людям, нет четкой цены за то, что ты делаешь, да, и будешь делать только в своё удовольствие. Максимум, что с тобой случится, это будет широко известен в узких кругах, И через какое-то время заебешься от количества людей, которые от тебя хотят получить то, что ты умеешь делать, потому что ты продаешь это ниже рыночной цены, потому что ты дурак. Шасковато звучит, но по факту это так. И, да, огромное количество талантливых людей более высоких уровней духовного развития, да, там, например, в том же самом моем окружении, не добиваются ничего в жизни в связи с тем, что брезгуют желтым инструменты. Хорошо. Вот. Ну в чистом виде. Желтые, конечно, очень циничный. Они до определенного уровня. То есть вот желтый, что же, да, некая размазанность, да. То есть имейте в виду, что вообще чистым уровнем не бывает. Вот прям совсем вот когда все только вот на этом уровне собралось, да. Вот, значит. Ну, определенная размазанность, да. Желтый как способ добиться, скажем, оранжевой халявы когда-нибудь, желтый, как сам по себе интерес в заявлении этого мира для того, чтобы потешить свое самолюбие. И желтый, который уже, кажется, задумался о чем-то более индивидуальном для себя. Это уже вот в зеленый идущий желтый, да, то есть, в общем, такая вполне себе внятная уровень. Значит, и, соответственно, вот те желтые, которые ну, там, ближе к оранжевому, да, или там в центре желтого, они не верят ни в Бога, ни в черт, они верят в воздействие на этот мир. Если психология, то это НЛП, ну, соответственно, да, которые должна приносить вполне внятные инструменты. Понятно, что они коммуницируют с большим количеством людей, и им нужно знать. К какому принципу эти люди между собой взаимодействуют? Желтый верит в человека, а конкретно в самого себя. Человеческий фактор в несколько времени. Неудобно. Малопредсказуемо. Но что делать поле такое для деятельности. Вот, значит, посмотрите на верхушки любых организаций, которые добились своих целей. Вы увидите, там явные признаки желтизма. А, является ли это батюшка, который в храме э, свой приход получил в Москве и строит домик в Подмосковье или на территории, прямо здесь, они, знаете, как огораживают, и там дом строят, прямо там же. Ну, вот, да, чтобы добиться чего-то в любой структуре, нужно это делать желтыми инструментами. Понимаете, да? Имеем ли мы дело, там я не знаю, с человеком, который руководитель крупной какой-то организации духовного направления, сколько угодно, да, мы имеем дело так или иначе с да, ну, одним Вот, значит, ну, все мастера спорта и подмастери спорта. Ну, вот, да, ну, что, говорить, Господи, все там, продаваемые художники, скульпторы, писатели. Да, это все в любом случае, то есть добился верха на горе, поздравляю, без желтых инструментов ты не мог это сделать. А дальше после этого смотрим на степень всеярности этого инструмента. Понимаете, да? То есть в том случае, если это продаваемо и читаемо всеми, быстрее всего мы не имеем дело с зеленым или голубым пользующимся желтыми инструментами, а имеем дело с родным желтым. Понятно? Да? Непонятно. Давайте так. Значит, ну тебе понятно? Я просто другим образом, я вижу, что лица не очень понимающие. Значит, ну вот смотрите, да, например, человек а, выпустил фильм. И при этом, да, этот фильм стал известен, и, соответственно, вот он, ну, не знаю, смешарики, например, да, прекрасные. Ну вот, да, вполне себе, раскрученный бренд, согласны? Нет. Вот, внятные, хорошие ребята, клёво, у них всё получается, там есть шоу с этими смешариками, да, есть там, не знаю, наклейки с этими смешариками. Очень молодцы, да, полно всего, полно этих прекрасных смешариков везде. Значит, дальше после этого мы смотрим, в том случае, если вот в этих смешариках абсолютное такое, да, вот, абсолютный реверанс для всех, чаще всего, да, мы говорим в этом случае о всеятости. Ну, вот, да, работа на любую аудиторию, не без разницы какая. В этом случае во главе чаще всего желтый. В том случае в как, например, в самих, не знаю, смотрели вы их, нет? Вот, если есть те, которые не смотрели, посмотрите хотя бы одну серию. И вы увидите, что там есть второй и даже третий слой, причем с удовольствием вот да и соответственно правда, правда вот и вот наличие вот этого второго и третьего слоя которые соответственно балуют в том числе другую публику такая некоторое хождение по краю лезвия когда в принципе не очень понятно точно ли закон не повернется таким образом что их запретят нафиг Вот, да. Соответственно, предполагаю, что все-таки ребята пользуются желтыми инструментами, но саму идею создает кто-то другой. Нет, нет. Вот, значит. Иначе говоря, в раскрученных брендах, в которых есть смелость, оригинальность и нет движения, вот желтый всегда пытается быть максимально современным. Только этот уровень, так ему важна мода и современные течения. Потому что он хочет результат прямо сейчас. А в том случае, если мы имеем дело с каким-то продуктом, который опережает время и задает тон, Или же мы имеем некий проект, продукт, который, соответственно, работает на старые традиции и категорически отказывается на делать вот, эм, ширпотреб, понимаете, ну вот, эм, я про хорошие традиции, да, то чаще всего мы имеем дело да, вот с неким конгломератом, да, когда вот там есть и желтые, ну как инструменты, и, соответственно, да, там есть что-то более высокого уровня духовного развития. Да, и Эгрегор целовал это в вместе с магом, Если угодно, да, там императрицей, больше мы пока никого не прошли. Это понятная тем пока хоть как-то. Например, да, там Ричард Бах точно совершенно а, не только желтый. Но при этом, если мы встречаемся в своей жизни с чем-то, куда случайно вышли, где очень улыбчивые, очень хорошие люди, но при этом, а, соответственно понимаем, что кажется, лучше бы они как-то были более известны, такое хорошее место, а сидит почти на бабах, да, и возникает такая, вот, не знаю, мне как у черной деловой, возникает такое, да, вот ощущение там, сострадания к этим прекрасным людям. На ну, вот, да, то понятно, что эти люди точно берегут желтыми инструментами. Либо причине того, что они оранжевые, приходила в гости, да, почти в гости это прозвучало, потому что был какой-то магазинчик прекрасный по оформлению интерьера. Абсолютно, понимаете, вот люди светятся идеей и показывают мне целую кучу. Что-то из этой кучи оригинально, что-то из этого полное, совершенно хуя. И я понимаю, что я единственная покупательница сейчас. Следующий придет, когда неизвестно. Я оглядываю вот эту территорию желтым взглядом. Приключения на предпринимательскую жилку достаточно легко у меня происходит. Я понимаю все те дырки, да, которые вы получены в данной ситуации, выводят от них саму возможность этих покупателей. И одновременно с этим, да, я вижу, что здесь очень много какой-то такой, знаете, вот, то есть появляются оригинальные вещи, а в основном все-таки какая-то такая абсолютная дрянь, да, вот, когда сделаны на коленке, но при этом типа прикольно. Я идентифицирую оранжевый. Им очень нравится то, что они делают. Понимаете, да? А в том случае, если, соответственно, я попадаю в то место, где я вижу, что, наоборот, это все очень дарно. Ну, ёб твою мать, ну нельзя же так это. Да, нельзя же за такие деньги, или нельзя же так это не показывать. Да, ну или нельзя же это в такой подвал. Вы охренели. Понимаете, да, я точно знаю, что их бесполезно их даже адрес давать, потому что месяца-два, и они оттуда вылетят, как пробка из бутылки. Да, то я понимаешь, я идею, имею дело с очень красивыми зелеными. Прекрасные люди, прекрасные люди. Но ребята, ну, наймите вы желтого управляющего, отойдите в отдел, уберите руку от пусты, что же вы делаете это. Понимаете, нет, то есть вот а, вне законов рынка, вот когда что-то, да, ну, вот, оно либо туда, либо туда. Отмечается, я вам серьезно говорю, на оранжевом уровне там очень много, господи, ну какое слово-то, господи, лингвисты, эй, левая сторона, вот почему-то приходит кипиш, оно очень похоже, но вот это не об этом, кич. кич, спасибо, поток несколько букв перепутал, очень много кичового, вот оранжевого очень много кича, слово кича известно? Вот, да, на зеленом уровне меньше кича, больше дарности. Итак, как я уже сказала, желтые не верят в Бога, верят в человека. Пытаются контролировать, абсолютно больны своей целью. Цель это звучит, если будет к вам приходить на прием, то будет вполне себе, внятно в самом начале, очень спокойно озвучивать, что хочешь. И знаешь, после этого абсолютно понятно, на какую тему вам работать. Желтые прекрасные клиенты. Очень вам желаю их побольше. Прекрасные клиенты. Есть только одно но. Сперва расскажу, чем они прекрасны, потом про но. Прекрасные тем, что они абсолютно предсказуемы. кузальный поток прямой сказал в течение полутора лет будет то-то то-то прекрасно полтора года не придется полтора года все что ты сказал произойдет от начала до конца знаете интересные люди там приходят из этого у вас были половиной года назад ваше предсказание уже закончилось ждем следующего понимаете да за счет четкости предсказуемости целей, да за счет ну вот да вот этой слаженности структурности я не знаю да, даже психики За счет избегания любых рисков, понимаете, да, за счет ну, вот, этих ну, высоких достаточно требований да, к самим себе и к окружающим, в связи с этим получается вот такой ровный конкретный каузальный путь. Это если это родные желтые. В этом случае, да, вот хоть по, я не знаю, хоть по числам их предсказываю, они вот придут ровно туда, тогда, когда надо, никогда в другое время. В связи с этим, да, и при этом они с удовольствием платят, а, это хорошая тема, плохая тема, они вас никому не претендуют. Знаете, почему? Кто владеет информацией, тот владеет миром. Что, они дураки, что ли? Это понятно? Нет. Значит, а, в связи с этим обычно от них не приходят другие клиенты. Они очень вами довольны, Я раньше думала, что дело в том, как выглядит здание, где мы находимся. Может, мне неудобно. Вот, да, или может, я там как-то так чумно выгляжу, что меня лучше желтым не показывать. На вот, да, не выяснилось ни в этом дело. Да. Вот ради приколки в свое время меня взяли в очень крутую прикмахерскую работу тарологов, но она, правда, очень крутая. Вот, я, и, э, при этом желтая хозяйка меня привела в порядок. Ненадолго, надолго мне не хватает. У меня были ногти, у меня там были, я не знаю, волосы другие, свои по-другому уложенные. Вот, да, но у нее три требования к расходу было очень.. Там была абсолютно э, неадекватная для, по моему мнению, цена. Но при этом я потом посмотрела весь прайс. Я поняла, что я стою так же, как маникюрша. И мне стало хорошо. Вот. Э, я не против, да, просто про то, что э, э, я в ценовой категории, да. Очень красивая комната, все прекрасно. Да? Центр Москвы, Арбат. Вот. Это не приводит никого. Вот именно поэтому. Мне вот это однажды сформулировали очень чётко. Да? Потому что мы не хотим делиться своими источниками информации. Так не надо. Ну, лучше не дураки, что ли? Вот. Значит, это неудобно. Второе неудобно. Пожалуйста, ничего не рассказывайте про карму. Знаете, нет. Желтого устраивает ответ. И это не получится, потому что, э, значит, ну, можно сказать там про судьбу. То есть, еще раз я говорю, они не хотят м, инструментов по управлению своей жизнью. Получится, что да, они очень прямые в этом плане. Несколько желтых, пока я еще была молоденькой, значит либо вежливо ждали, пока я закончу свою историю про высокие материи, ну, может, мне надо самоактуализироваться, выговориться, вот, да, понимаю, что, в общем, это самое, ну, я тут такая включенная, чушь мне не дать поговорить-то, вы слушали. Вот, некоторые говорили о том, что если только давайте, если можно, без отступления от темы. Конкретно. У нас, вот у меня к вам конкретных 15 вопросов, Вот давайте мы попробуем это успеть за 40 минут, вот, которые у вас заявлены. Ну без, без отступлений. Поступит ребенок в этом году медицинский, платный? Вот Или не поступит? Да, нет, не знаю. От чего зависит? Да. А, значит, этот партнер, с ним можно работать? Отлично. Хорошо. А вот этого повышать можно? Послушно. справится с новой обязанностью. Очень хорошо. А в Анталию я полечу? Все хорошо. А что может быть? Самолет не разобьется? Нет. Отлично. Спасибо. Ну, понятно, да? Пусть. Очень конкретный вопрос, очень конкретные ответы. Со здоровьем будут какие-то сюрпризы из полтора года? Нет. Отлично. Да, вы знаете, похоже на то, что сюрпризы какие-то здоровье преподнесет. В какой приблизительной области можно уточнить? Нет, я не врач. Хорошо? Спасибо. Ну, по-моему, прекрасно. Да, песни не споешь никакую. Но деньги получишь. Кстати, я даже отдыхать не училась. Я выключаю, грубо говоря, да, там мастера учителя кармоведа. да, я включаю автоответчик то есть в принципе да это видно прямо вот при раскладе что не видно тут же на ну, да да спрашивается карты слова сказать очень неясно говорят по вам прекрасная история вот значит другая история про желтых же на какой-то момент времени их начинает Господь готовить к тому чтобы они начали эволюционировать дальше И вот тут начинает самая большая жопа для желтых. Это я все еще про родных. Для них это выглядит каким образом? Они совершенно объективным образом, так что желтые не дураки, практически всегда, да, редко очень желтые дураки. А, значит, скажем так, там может быть плохо с интеллектом, но очень хорошо с расчетливостью. Вот, значит, желтые получают несколько опытов. Абсолютно мистического порядка, который невозможно интерпретировать с точки зрения обыденного жизненного смысла. Понятно, да? То есть вот несколько опытов друг за другом. В результате Желтый в ужасе понимает, что есть целый пласт, который воздействует на этот мир, который для него не изучен. Таким образом, Желтый обнаруживает отсутствие рычагов управления. Но у него нет, я про это отсутствие рычагов управления, я что сказала. Они не у него, они у него отсутствуют. Может, да, не вопрос, что? Значит, пример, значит, приезжает на автозаправку мужик, выходит, какая-то бабка хватает его за руку. Он думает, денег хочет. Она ему говорит, милый, а ты не пугайся, жена дождется. Вот прям вот уже через год будет у вас маленький Алешенька, все хорошо, никуда ходить не надо. Думает, ну дур какая-то. Сбрасывается руки, руку, да, уходит. Значит, через а, несколько месяцев выясняется, что жена при гарантированном бесплодии. Ну что такое гарантированное бесплодие, да, это когда каким врачам не сходишь, все тебе говорят о том, что это невозможно по определению. Да, Зачинает, года не пройдет, ну действительно, прошло там буквально на две недели меньше этого года, да, мальчишка и жена с очаровательной улыбкой просят, чтобы, соответственно, мальчика назвали Алёшенька. На слово Алёшенька у него включается воспоминание. Значит, да, понимает, что она не могла его знать, отдают тебе отчет, что слишком много совпадений на одной точке, да? а, значит, через какое-то время получает там второй опыт однозначно читаемый. Понимаете, там третий опыт однозначно читаемый. Все, его карта бита. У меня был случай, реально у меня. Значит, одна из клиентов привела мне своего мужа, я ее до этого два раза видела, ну, такая почти домашняя, да, уже знающая, в общем, чё по чём. Вот, значит, он сидит на приеме у меня, значит, ну я не дура, у меня был опыт работы в салоне магии, когда каждый приходящий ко мне клиент знал, что я шарлатанка, либо психолог, который будет читать лица. Вот, значит, а, то есть да, такие, такие были все. Значит, ну тоже салон маленький, да, вот ну, такое место. Поэтому я уже приучила себя, значит, благополучно во время расклада смотреть на карты, Клиенты клиента не смотреть, чтобы он там не пытался делать каменное лицо. Ну, вот. К слову, сказать, я достаточно внимательно к пространству, так что в общем, это все равно не спасает. Я слышу, как человек дышит. Этого достаточно, правда, для снятия информации туда е или не туда. Вот. Ну вот, понятно, да, потому что когда я туда, дыхание перестает быть, ну вот, регулярным, да, то есть человека дух захватывает. Потому что я говорю то, что я никак не могу знать. Понятно, да, то есть вот, это резко слышно очень. Ну вот, ну неважно, на лицо не смотрю, кивков не жду, смотрю в карты, э, говорю точно и внятно, да, какие-то вещи, которые э, очень бьются с реальностью, ну то есть несколько слов, да, обычно достаточно, которые читаются однозначно. Ну, потому что все люди, да, они боятся, что им сейчас начнут воду лить разнообразную, да. То есть несколько однозначных оценок, людей, там еще чего-то, да, ну вот как-то все очень внятно. И через какое-то время я слышу, что человек расслабляется. Ну вот, можно уж тогда поднимать лице, начинать непосредственно диалог. Ну, то есть, а вначале вот оно всегда так. Вот, ну, сейчас, как мне, чаще всего ходят те, которые изначально уже в доверии, да, с ним можно в эти игрушки не играть, а просто уже нормальным образом с ними работать, да, ну вот. А тут вот он приходит, и он уже в протесте, понятно, его жена привела. Ну, хорошо. Я, значит, благополучно, привычно уже смотрю в карты, сохраняю нейтральное выражение лица, он спрашивает про работу. Он спрашивает одно имя, второе имя, третье имя, четвертое имя по работе имя. Даю очень четкие, внятные оценки каждой ситуации и самого человека. Этот сам не знает, что хочет, но при этом, да, соответственно, достаточно много от вас значит, пытается получить разных поддержек, советов и прочее, но для него это из области поговорить, потому что вы его там, готовы да, вроде бы там, включаться в его процесс, дальше после этого ничего не идет, и при этом это ваш подчиненный. Было только имя. Значит, соответственно, с этим так-то, с этим так-то. Ну, мне кажется, вполне конкретные оценки, вполне узнаваемые. Через какое-то время я слышу, как он выдыхает. Да, ну вот, бобер, выдыхай, все в порядке, Поднимаю на него лицо, и я вижу при этом лицо абсолютно испуганного человека. Значит, я говорю, ну хорошо, да, будут какие-нибудь по теме вопросы, потому что ну сколько можно, да, там? Первые 20 минут ну, мы потратили на проверку меня. Вот, он говорит, нет, я все, что мне надо, уже услышал. Хорошо. Вот, говорит, я пойду в машину сижу. Уходит. Ну, мы с клиенткой пожимаем плечами, что там, она из оплаченного приема, да, там еще несколько своих вопросов, ну, там просто чтобы не тратить, да, там оставшееся время там задает. Значит, я ей говорю о том, что я говорю, вы мне потом позвоните, пожалуйста. Ну, потому что не очень понятно, что происходит. Она звонит, рассказывает, спускаюсь вниз, он сидит за рулем. В состоянии пустого лица, абсолютно пустого лица, и в состоянии стресса. Она садится рядом, он к ней поворачивается и говорит, это правда. Фактически, да, вот вы поймите, для желтого, Это правда не только в том, что гадалка все правильно сказала. Это значит, что потусторонние силы существуют, судьба есть, поток есть, не побоюсь этого слова, Бог есть. Понимаете, нет? Вас бы не меньше поразило бы конкретное знакомство с инопланетянином. Вот это бы сдвинуло вашу систему мировоззрения. Понимаете, это да, с очень спокойным, который очень внятно рассказывает вам об устройстве там э, тарелки, да, и при этом он выглядит так, что вам абсолютно понятно, что это не маска. Понимаете, да, вот вы бы тоже сидели бы в состоянии шоке, это правда. Вот, значит, иначе говоря, в принципе, да, получается, чтобы для желтого могут наступить абсолютно шокирующие, да, там обстоятельства, которые заставляют его принять, что это. Разными способами, это не всегда через гадалок делается, это бывает через какие-то чудеса неожиданные. Вот, да, там, и прочее. Значит, вот у Ларисы, у моей прекрасной психотерапевшей, совсем недавно, очень Вот, история, приходит мужик, значит, говорит, я умираю от рака. Лариса, блядь. Она не работает с умирающими от рака, это не ее специфика, да, это ей специальные специалисты. Но она на всякий случай ему говорит, ну вы уверены. Ну, потому что, знаете, как к ней иногда приходят те, которые... Только, знаете, следующий текст будет такой. Врачи еще ничего не находят, но я знаю. Вот, тот говорит, я знал, что вы спросите, достает ей цифлограмм головного мозга, там конкретный рак и рог. Читается одна, значит, Лариса врач, она увидит. видит, говорит, ну, понятно. Вот, он говорит, мне осталось полгода. В связи с этим я хочу отдать все свои долги. Не хочешь Вот. Ну и в общем история заканчивается тем, что они там, подбирают, какие долги он все вспоминает с помощью своих то все отдает. Потом они говорят, теперь самый важный вопрос. У меня есть женщина, которую я люблю. Есть жена, с которой я живу. Я сейчас хочу женщине, которую я люблю, предложить стать моей женой. Но для этого, да, получается, что я умираю, какое я имею право. Я на эту тему мучаюсь. Ларис ему говорит, окей, только ваша задача. Вы с ней поговорите, потому что правда всегда освобождает. Вы просто скажите и о своем желании, и о своих сомнениях. Вот, он говорит, видимо, то есть он уходит с приемы и больше не приходит. Он ну, отсчитывает время, понимаешь, что он быстрее всего умер, приходит на три месяца позже, назначенного для смерти срока, потрепанный, но не сдавшийся, значит, вытаскивает энцефалограмму главного мозга, показывает опухоли. Была стадия, которая уже была неоперабельная. Она говорит, вот на моей территории таких историй, когда волосы дыбом, да, на моей территории таких историй, когда волосы дыбом достаточно, да, вот желтый столкнувшись, опухоль есть, опухоль нет, да, начинает так или иначе в том числе понимать, что Господь существует. Девочка, кстати, скол сказала, что ее это устраивает. Пусть месяц, но она его жена. Вот отдал все долги на нервной почве. В результате не умер. Вот. Обидно. Он ее выбирал в качестве будущей вдовы, понимаете? Да. Как расстроилась первая жена. Вот, ну неважно. Теперь он живет в другой стране, ему там прекрасно. Она почему о нем вспомнила? Это не случится, что это? Это ошибка врачей? Или не Нет, вспомнил? это не ошибка врачей. Рак. У меня, на, на, в моей практике, было три случая рака последней стадии, которые обратно отстраивалась, да, вот. Организм уникальное существо, вот отдельное от нас, на да, которое делает совершенно какие-то охренительные вещи, если ему позволить, вот. Значит, просто у психологии, да, там, например, существует а, такая тема, опять же, Мила о ней втыкала, значит, называется это синдром, синдром комплекс, э, не помню. В общем. Девочки. Значит, в Древнем Риме можно было римлянину жить с рабыней, но нельзя было на ней жениться. Называлось это курбина или как типа этого. А? Конкубина, да. Вот, конкубин. Да, и из этого появился термин под названием конкубинат. Значит, это когда мужчина живет с женщиной, не вступая с ней в законный брак, или же, когда он практически живет с любовницей, при том, что есть жена. Вот это называется конку... конкубинат. И, а, значит, абсолютно четкая, страшнейшая статистика, а, прям конкретно, Лариса мне предложила слышаться в эту цифру, в 85% случаях, а через 5 лет а, в среднем, а, значит, мужчин заболевает раком. А в очень малых процентах случаях, Вместо мужчины раком заболевает его любовница. Но это если у него очень много витальности, очень много жизненных сил, очень сильный характер. Психологи этот феномен понять не могут. Но тем не менее, да, вот конкубинат рака, конкубинат рака. 85%. Представляете, какой страшный процент? То есть из 100 человек 15 только в это не попадают. Пчела? статистику, вот именно, да, там психология, как они статистику смотрят, да, они смотрят ситуации, в которые попадают раковые больные, например, с тем же успехом, вот и смотрят ситуацию обратную, да, там ситуация, когда мужчина находится вот в этом состоянии, это мировая статистика, это не российская, вот, да, и смотрит, чем это закончилось через там в средние 5 лет, да. А жену в это время как бы не живет, да, он как не Нет, не почему? Не живет. То есть Нет, почему живет? Параллельно две стороны. Это первый вариант, но при этом он не женится, потому что жена там. Uh -huh. Второй вариант, он понимает только гражданский брак. То есть он живет с, с женщиной, называет её гражданской женой, при этом не вступая в официальный брак. И в это время имеет еще какую-то любовь? Нет. Просто отказ вступать в официальный брак. Отказ, без разницы. По факту, в принципе, да, они живут в гражданском браке. Вот гражданский брак более, а, значит, По-моему, там все таки не 5, а в этом случае 10 лет. А 5 лет – это в случае, когда он живет с любовницей. То есть 5 и 10, насколько я помню. Вот, поднимите, я думаю, что, в общем, вполне себе вам интернет на эту тему откликнется. Вот, да, и, в общем, может вам по этому поводу дать информацию. Значит, но по факту, да, в моем окружении такие случаи тоже реально были. Вот именно с больными раком, да, когда вот в результате всплывает, что именно дело в конкубинате. Я тогда это так себе не называла. Да, но когда она мне рассказывала, я вспомнила своих раковых. ко мне приходят с ну потому что узнают по картам, да, выкрапкаюсь, не выкрупкаюсь, да, что делать, но все таки такая территория, да, когда гадалки по поводу них тоже ходят. Вот, я у себя насчитала несколько случаев именно вот этой истории раковой. То есть когда рак, да, и выясняется вот такая история, что это. Вот. Okay. Ну окей. Это надо афишировать, чтобы мужики только женами жили. А, пугайте, хотите бояться? Разлук, если действительно бежите. Ну как гражданский блок, он не занимается жертвоприношением. Хорошо. Значит, значит, по поводу афиширования, запугивания я даже шутить на эту тему не собираюсь, хотя шутку я оценила, Хоботов я оценила. Вот, значит, в свою очередь для меня совершенно очевидно, что это территория мистики, Вот, территория кармы, территория, так или иначе, социального эгрегора. Вот, да, то есть, иначе говоря... А, таким образом, то есть чем отличается брак наличествующий в паспорте и брак неналичествующий в паспорте? Это тем, что первый виден социальным эгрегором. Второй социальным эгрегором игнорируется напрочь. Вот. Например, да, долгое время я не могла открыть ничего похожего даже на школу и снять никаких помещений, потому что не была прописана в Москве. Как только у меня появилась московская прописка, буквально через полгода дело двинулось. Это мы будем на правосудии изучать. Про власть печатей. Прописок, гражданств, визы, браков, детей, соответственно, да, которые вписаны. Вот. Социальные эгрегоры понимают печать. Нет печати, в социуме ты так не значишься. Без разницы, как ты это воспринимаешь. Вот, хорошо, значит, мы сейчас не на правосудии. Значит, продолжаем разговор, значит, соответственно, желтые благополучно попадают в ситуацию, когда они вынуждены признать, что тонкий мир существует, и в результате того, что они это признают, дальше после этого они начинают с абсолютно желтым рвением этот тонкий мир изучать. Значит, причем они идут одним из, соответственно, ну, там несколько путей для этого есть. Значит, есть путь официальной религии, когда они, соответственно, да, начинают истово креститься, проезжая мимо церкви каждый раз, когда едут да, там, соответственно, начинают поститься, приобретают православие головного мозга. Вот. Либо если это не православие, да, потому что это не только желтое, да, то это, соответственно, сколько угодно мусульманство головного мозга и прочее, да, то есть в общем католицизм главного мозга, без разницы. Да, то есть они ударяются в религию в первом варианте. Во втором варианте они ударяются, соответственно, в мистику. В этом случае чаще всего они идут желтыми тропками. У меня должно быть самое лучшее, говорит желтый. В связи с этим да, наиболее популярные какие-то, да, наиболее распиаренные течения, Вот, да, и, в общем, как-то они оттуда берут информацию, то есть они берут себе лучшее. Вот, значит, соответственно, в третьем случае они идут не вот прям именно в учение, они идут, просто начинают сами регулярно ходить к экстрасенсам, ничего не изучая при этом. Понятно, нет, что это разные истории. То есть они начинают да, пользоваться услугами консультантов на эту тему, сами в нее не впериваясь. Они, да. Вот и прекрасно у них появляются те, которые их на эту тему обслуживают. Вот. Значит, в этом случае, конечно, желтый не меняется в своей сути, и молитва желтого Господу в храме звучит таким образом, что Господи, мне надо вот вот это, вот это и вот это, и давай без чудес каких-то, да, на эту тему. вот так, как я прошу, пожалуйста, да, ну вот, че надо, вот колокол уже купил. Да, что еще? Что могу еще сделать? А ты говори, свои люди там сочтемся. вот. То есть, иначе говоря, Желтый в принципе, да, там берет инструменты э, веры как способ э, менять свою собственную жизнь и достигать своих целей с помощью тонких историй. Вот мне недавно достаточно пришел Желтый, сказал, да много о вас слышал, но это он уже после приема сказал. Сперва он меня приемел. Я, конечно, понимаю, что это я его поприютила, но у него была другая история на эту тему. Он говорит, да, много о вас слышал, значит, давайте мы сразу определимся, чем вы можете быть мне полезны. Значит, вот это делаете, а вот это, а соперников убрать на предприятии. Хорошо, я понял. А вот это, а вот это. Все, спасибо, садая, все понял. Буду иметь в виду. Это не значит, что он меня послал, да, просто ему надо было вычислить. Могу ли я делать еще и разнообразную магию, да, и какого рода, и какой силы? Вот, Чтобы просто вот понять, да, вот, как это будет выглядеть. Вот, очень внятно. Они в этом были такие, вполне себе разумные, реальные люди. Вот, сколько раз меня в результате желтые пытались куда-то посадить там, в бесплатные помещения для того, чтобы иметь возможность в любое время. То есть из этого, вы понимаете, меня не устроит, если я позвонила, вы мне говорите о том, что послезавтра. У меня ситуация всегда подвижная. Сколько я должен платить за vip обслуживание? А вот. Ну, вот как-то так. Значит, э, желтые хвосты, как вы? Ну, я думаю, да, желтые, вполне понятно. Там на короле мечей еще много поговорим об этом. Потому что король мечей ⁇ это квинтэссенция желтого. И дам мечей. Вот, ну это когда ну, на те карты пойдем. Значит, соответственно, что еще здесь? Желтые хвосты, как для нас выглядят. Для нас желтые хвосты ⁇ это контроль. Начиная с зеленого уровня, уже больше не контролируешь. На желтом уровне нет контроль. Контроль импульсов. Если действия только эффективные, контроль детей, контроль мужей, жен, своего физического состояния, понятно, да, регулярно, то есть, ну, без контроля. А как убрать контроль? Развить доверие. Доверие своему телу, доверие своей психике, доверие своему ребенку, доверие своему мужу-жене. Доверие судьбе. Понятно, ну да? То есть развиваем доверие и наблюдаем за тем, как потихонечку уходит вот этот узел зажима желтого контролерского. Все. Вот как-то так. Ну что, все понятно? Слово контроль знакома? Mm -hmm. Хорошо. Вот, все, целую крепкую ошрек, перерыв.